«Вьяджио!» «Зачем мы приглашаем на нашу свадьбу мистера Данна?» — допытывался Лу. «Потому что так будет лучше для сеньоры, и ей не с кем идти». «Неужели у нее вообще никого нет? В конце концов, она ведь живет вместе с твоей семьей». «Ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду?» Сьюзи была непреклонна. «Значит, мы и его жену должны позвать? Список гостей пухнет с каждой минутой. А ты знаешь, что мы потратим по семнадцать фунтов на голову, Это не считая выпивки. «Разумеется, звать его жену мы не станем. У тебя что, совсем мозги размякли?» Сказала Сьюзи, и на ее лице появилось выражение, которое «совсем не понравилось Лу». Оно могло означать следующее. «Неужели я выхожу замуж за бесчувственного толстокожего носорога?» «Ну, конечно, жену звать не будем», — поспешил поправиться он. «Я, наверное, просто задумался о чем-то другом, вот и все». «Ты хочешь пригласить еще кого-нибудь со своей стороны?» — спросила Сьюзи. «Нет-нет, ведь все с наших курсов. Так считай, что они с моей стороны. Они же отправляются с нами и в свадебное путешествие», — сияет восторга, заявил Лу. Сьюзи закатила глаза. «Да уж, свадебное путешествие в компании с половиной Дублина». «Значит, вы просто-напросто зарегистрируетесь в муниципальной конторе?» «Понятно» проговорила Нелл Дан, когда Грани сообщила ей дату своей свадьбы. «С нашей стороны было бы лицемерием венчаться в церкви, ведь ни я, ни Тони туда отрадясь не ходили». В ответ на это Нел лишь пожала плечами. «Мама, ты ведь придешь на регистрацию, правда?» В голосе Грани звучала тревога. «Я, разумеется, приду. А почему ты спрашиваешь?» «Ну, потому что, видишь ли, в чем дело, Грани, я же сказала тебе, что приду». Ты ушла с той школьной вечеринки, когда она еще не успела начаться, а ведь для отца этот вечер имел такое большое значение. Ты не едешь вместе с ним в Италию. Меня туда никто не приглашал, холодно отрезала Нелдан. А что, в этот ваш вояж в Рим и во Флоренцию может отправиться кто угодно? Спросила Берни Даффи у своей дочери Лиди. Нет, мама, к сожалению, в Италию едут только учащиеся вечерних курсов, извиняющимся тоном проговорила девушка. Но разве они не заинтересованы в том, чтобы поехал как можно больше народу, хотя бы для того, чтобы заполнить пустующие места в гостиничных номерах? На вечеринке в честь вечерних курсов Берни, по ее собственным словам, отлично повеселилась и думала, что поездка в Италию будет чем-то вроде продолжения феста. «Но что мне с ней делать?» — пожаловалась Лизи Берку, когда они встретились вечером. «Она прицепилась ко мне с этой поездкой намертво, и ничего ей не втолкуешь». А давай вместо Италии отвезем ее в Гэлвей, к твоему отцу, неожиданно предложил Берг. Ты с ума сошел? Вытрещил глаза Лизи. А что тут такого? Отличный способ решить сразу несколько проблем. Это отвлечет ее мысли от поездки в Италию и хотя бы на какое-то время займет ее. Во всяком случае, она не будет чувствовать себя покинутой. Грандиозно! с восхищением выдохнула Лизи. Кроме того, мне рано или поздно все равно. «Придется познакомиться с твоим отцом, верно?» «А зачем? Мы же решили, что женимся только после того, как нам исполнится по двадцать пять». «Не знаю. Луиджи женится, и дочь мистера Дана выходит замуж. Вот я и подумал, может, и нам с тобой не стоит откладывать». «Перкино?» — no? проговорила Лизи с улыбкой душей. «Я попросил сеньору, чтобы она написала от моего имени письмо семье Гаральди». Сообщил Лэдди. Она сказала, что обязательно напишет и все им объяснит. Мэгги и Газ обменялись взглядом. Сеньора вероятно понимает, что это приглашение было сделано из вежливости под влиянием момента. Семья эмоциональных итальянцев была растрогана честностью простого ирландского партия и в порыве благодарности он был приглашен в гости. Когда-нибудь, если представится случай. Вряд ли они рассчитывали, что он отнесется к этому столь серьезно, что он начнет изучать итальянский язык, ожидая встретить в Италии горячий прием. Сеньора ведь взрослая и должна все понимать. И все же в этой женщине, одетой в платье кофейно-лилового оттенка, с которой они познакомились во время феста, было что-то ребяческое. Она так трогательно, по-детски радовалась успеху своих курсов и теплым словам, звучавшим в их адрес, Сеньора была не похожа на всех остальных. Может быть, и она, подобно Лэдди, полагает, что эти гаральди с распростертыми объятиями ждут малознакомого человека, о существовании которого они, скорее всего, уже давным-давно позабыли. Однако скептицизм Мэгги и Гаса был не в состоянии охладить пыл, с каким Ледди готовился к предстоящему вояжу в Рим. В гостиничном сейфе лежал его новенький заграничный паспорт, а свои скромные сбережения он уже поменял на итальянские лиры. Эта поездка значила для леди все, и он не позволил бы никому омрачить ее. Смирившись с этим, Гасс и Мэгги сказали друг другу, что все будет хорошо, и очень надеялись на это. «Я в жизни не бывала за границей, а тут, представляете, бац, и две поездки подряд в течение одного лета», восторженно говорила Фрэнк Конни. «Две? Ну да». Во-первых, в Яджио, в Италию, а во-вторых, путешествие в Америку. Вы не поверите, но Харит, подруга Кэти, принесла в школу какой-то журнал. Они принялись его листать и наткнулись на некий конкурс, объявленный редакцией. Кэти заинтересовалась, написала туда письмо и выиграла главный приз — два билета в Нью-Йорк. Так что мы с ней вскоре отправляемся в Америку. «Потрясающе! А где вы там остановитесь?» «В Америке у меня есть друг». Парень, с которым я когда-то встречалась, он позаботится о нас. Кен, правда, живет в 400 милях от Нью-Йорка, но говорят, что по американским меркам это не расстояние. Должно быть, он до сих пор любит вас, если готов проделать такой путь. Френ улыбнулась. «Надеюсь, потому что мне он нравится до сих пор. Но разве не чудо, что Хэти выиграла эти два билета?» «Да, действительно. Знаете, когда она сообщила мне об этом... Я сразу подумала, что билеты купил ее отец. Но когда их доставили нам домой, оказалось, что они на самом деле оплачены редакцией журнала, и я поняла, что мои подозрения были беспочвенны. А зачем ее отцу понадобилось бы покупать вам билеты, не поставив вас в известность? Видите ли, мы с ним не виделись уже много лет. Он женат на самой богатой женщине в Ирландии, и я ни за что не приняла бы от него такой подачки. Да, вы бесспорно правы но не значит ли это, что вы до сих пор любите отца Кэти? Нет, нисколько. Между нами все закончилось целую вечность назад. Я желаю ему только самого лучшего, но у него все это есть и без моих пожеланий. Он женат на Марианне Хейес, и ему принадлежит добрая четверть всего Дублина. Бартоломео, вы с Фионой сможете жить в одной комнате? — спросила сеньора. Си, грация, сеньора, с этим проблем не будет. «У нас на этот счет уже все решено», — ответил Барри и зарделся от сладостных воспоминаний о том, каким приятным путем все было решено. Вот и замечательно, это многое упрощает, поскольку с одноместными номерами большая проблема. Ввиду того, что путешественникам предстояло жить в двухместных номерах, вся группа была поделена на пары. Предполагал, что сеньора разместится в одном номере с Констанс, а Эйден Дан с Лоренцо. Туристическое агентство сработало выше всяких похвал. Кстати, именно в нем трудилась Бриджит Дан. После дотошного анализа группе, выезжающей в Италию, были предложены самые льготные цены. Бриджит Дан искренне жалела, что не может поехать сама. «А почему не едешь ты со своим старым рыбаком?» — спросила она у Грани. Теперь, в ответ на привычные колкости сестры, Грани только смеялась. «Мы с Тони не хотим увеличивать толпу, которую папа подобно Моисею, поведет в края обетованные. Кроме того, мы готовимся к свадьбе века. Бриджит хихикнула. Грани была настолько счастлива, что обидеть ее было просто невозможно. Они обе думали о том, как странно, что в процессе планирования этого знаменитого вьяджио ни разу не было упомянуто имя их матери. Но вслух об этом не говорили. Слишком это было серьезно и в то же время тривиально. Означает ли это, что между папой и мамой все кончено? и, возможно ли, такое в их семье. Незадолго до отъезда в Италию Фиона пригласил Барри на ужин к себе домой. «Ты у нас практически поселилась», — жаловался он незадолго до этого, «а я у тебя даже ни разу не бывал». «Я не хотела, чтобы ты встречался с моими родителями, пока не будет слишком поздно», — ответила девушка. «Что значит слишком поздно?» «Слишком поздно для того, чтобы ты меня бросил. Я ждала момента, когда ты окажешься в зависимости от меня» когда ты будешь хотеть меня как женщину, когда ты будешь нуждаться во мне как в личности. Она говорила столь серьезно и прямо, что Барри трудно было не рассмеяться. «Что ж», — сказал он, — «ты своего добилась. Ты настолько нужна мне, что я не откажусь от тебя, даже в том случае, если твои родители окажутся парочкой людоедов». Родители Фионы оказались действительно ужасны. Ее мать заявила, что лучшее место для отдыха — Ирландия, поскольку здесь невозможно обгореть на солнце, и никто не украдет твои чемоданы. «Здесь ворот не меньше, чем в любом другом уголке света», — возразил Барри. «Но, по крайней мере, говорят по-английски», — решительно парировал отец Фионы. Барри сказал, что он учит итальянский с определенной целью. Теперь, оказавшись в Италии, он может заказывать в ресторанах еду, общаться с полицейскими или с врачами, если угодит в больницу — а также сумеет ориентироваться в автобусном расписании. «А что я вам говорил?» — торжествующе вскричал отец Фионы. «Если они учат вас таким вещам — полиция, больницы и все такое — значит, Италия действительно опасное место». «А сколько стоит одноместный номер?» — спросила мать. «Пять фунтов за ночь», — ответила Фиона. «Девять фунтов за ночь», — одновременно с ней выпалил Барри и молодые люди в замешательстве воззрелись друг на друга. «Видите ли, э, с мужчин они берут больше», — попытался выкрутиться бедняга. «Это почему же?» — подозрительно посмотрел на него отец Фионы. «Ну, уж такие они, итальянцы. Они считают, что номер для мужчины должен быть больше по размеру для одежды, багажа, ну и так далее». «А вам не кажется, что у женщин багажа и нарядов обычно бывает...» «Гораздо больше, чем у мужчин», — спросила мать Фионы. «Что это за петух, с которым связалась ее дочь? Разве нормальному мужчине нужен большой номер, в котором поместились бы его наряды?» «Да, конечно, вы правы», — проговорил Барри. «То же самое сказала бы и моя мать. Кстати, она мечтает встретиться и познакомиться с вами». «С какой то стати?» — спросила мать Фионы. На этот вопрос ответа у Барри не было поэтому он выпалил первое, что пришло в голову. Она любит знакомиться с людьми. — Ну, бог ей в помощь, — пробурчал отец Фионы. — Как будет по-итальянски удачи, папа? — спросила Гранье в ночь накануне в яддио Инбока bocca папа. Грани повторила эту фразу. Они сидели в его кабинете, на столе были разложены справочники и путеводители по Италии. Во время Виаджио всем этим буклетам надлежало находиться в кейсе, который Эйден Дан не выпустит из рук на протяжении всего путешествия. Он был бы готов смириться с потерей всего своего багажа, но только не этого кейса. «Мама сегодня работает?» — словно невзначай спросила Грани. «Наверное, да», — ответил он. «Ты наденешь смокинг на нашу свадьбу?» — спросила Гранни, стараясь, чтобы ее голос звучал как можно более непринужденно. Конечно. И, кстати, ты ведь знаешь, мы бы хотели, чтобы ваша свадьба состоялась здесь, у нас в доме. Да, папа, знаю, но мы хотели бы устроить ее в пабе. Я всегда думал, что твоя свадьба состоится здесь, и я все плачу. Ты и так платишь. И за огромный свадебный торт, и за шампанское разве этого недостаточно? Надеюсь, что да. Более чем достаточно. Послушай, а ты, мне кажется, нервничаешь накануне этой вашей поездки. Немножко вдруг она не оправдает наших ожиданий, получится не такой удачной, как мы рассчитываем и обещаем нашим ученикам. Курсы итальянского обернулись настоящим триумфом, и мне будет горько до слез, если завершающий этап закончится фиаско. Этого не случится, папа. Все будет отлично. Жаль, что не могу поехать вместе с вами. Я тоже об этом жалею, детка. И никто из них двоих не обмолвился ни словом о том, что в эту поездку не едет Нел Дан, Мать Грани и жена Эйдана Данна, с которой он прожил четверть века. Ее не пригласили, и это осталось за рамками разговора. Так удачно сложилось, что Джимми Сальвану нужно было ехать в Норд-Сайд, поэтому он смог подвести сеньору до аэропорта. «Мы приехали слишком рано, вам еще ждать и ждать», — сказал он. «Я слишком сильно волнуюсь и не смогла бы усидеть дома. Мне не терпится отправиться в путь». Вы собираетесь поехать в тот городок, где жили, и навестить родных вашего мужа? Нет, Джимми, нет. Для этого у меня не будет времени. Жаль. Обидно проделать такой путь до самой Италии и не выкрыть хотя бы пару дней, чтобы навестить старых друзей. Я думаю, ваши ученики с радостью отпустили бы вас на день или два. Нет, это слишком далеко. На самой южной оконечности Италии, на острове Сицилия. Значит, они даже не узнают о том, что вы были в Италии? Нет, не узнают. Ну что ж, коли не узнают, то и не обидится. Хоть это хорошо. Вот именно. А мы со Сьюзи по возвращении расскажем вам все до мельчайших подробностей. Господи, я до сих пор вспоминаю свадьбу. Вам понравилось, сеньора? Не то слово. И не только мне, а и всем, кто на ней присутствовал. На нее ушло столько денег... «Боюсь, мне придется отдавать долги до конца своих дней». «Да ладно вам, Джимми. Я видела, как вы радовались. У вас только одна дочь, и люди будут вспоминать ее свадьбу еще очень долго». «Наверное, вы правы. Хорошая перевешивает неприятности», — сказал мужчина, довольный своей щедростью. А затем добавил, «Надеюсь, Юзи и Лу все же не забудут вылезти из кровати, чтобы вовремя добраться до аэропорта». «Ох уж эти новобрачные!» Дипломатично откликнулась сеньора. Оставшись одна в аэропорту, сеньора нашла свободное кресло, села и вынула из сумки заранее приготовленные значки для каждого члена группы. На значках было написано «Виста Дель Monte, итальянский аналог английского Mountain View и имя его владельца. Тут уж никто не потеряется. Если Бог все же существует, он будет рад, что эти люди посетят вечный город и не позволит никому из них пропасть, погибнуть или хоть как-то пострадать. А путешественников насчитывалось 42, включая саму сеньору и Эйдана Данна. Как раз столько, чтобы заполнить салон. «Интересно, кто приедет в аэропорт первым?» — подумала она. Лоренца? А может быть, Эйден?» Он обещал помочь ей с раздачей значков. Однако первой появилась Констанс. «Здравствуйте, соседка!» — весело сказала она нацепляя значок, предполагала, что они сеньоры и будут жить в одном номере. «А ведь вы, Констанс, вполне могли позволить себе отдельный номер», сказала сеньора. Прежде как-то речь об этом не заходила. «Да, но тогда мне не с кем было бы поболтать, а ведь это половина удовольствия от любого праздника». Прежде чем сеньора успела ответить, она увидела и других прибывших. Из автобуса вышли сразу несколько человек. Они подошли к сеньоре и забрали свои значки. «Слава богу, что никто в Италии не узнает, каким болотом на самом деле является наша Маунтинвью, проговорил Лу. «Эй, Луиджи, будь справедлив. За последний год школа стала значительно лучше. Эйден имел в виду ремонт, покраску и новые навесы для велосипедов. Тонио О'Брайен выполнил все, что обещал». «Извините, Эйден, я не знал, что вы подслушиваете», — ухмыльнулся Лу. Они подружились на свадьбе. Эйден распевал ладонные мобили, причем знал все слова Арии. Чтобы проводить их в аэропорт, приехала Бренда Бреннан. Посмотри, как трогательно, проговорил сеньора, показывая на своих учеников и их провожающих. Такие чудные семьи. Ну, не у всех они такие уж чудные, хмыкнула Бренда и кивком указала на Эйдена Данна, который в этот момент беседовал с Луиджи. У этого-то в семье точно не все гладко. Я спросила его жену. «Почему она не едет с вами в Рим? И знаешь что?» Она передернула плечами и сказала, что ее, во-первых, никто не приглашал, во-вторых, она не хотела напрашиваться, и, в-третьих, ей эта поездка не доставила бы удовольствия. «Это, по-твоему, нормальная семья?» Бедный Эйден сочувственно произнесла сеньора. Вскоре объявили посадку на самолет. Сестра Гульельма, Оливия, как сумасшедшая, махала всем отъезжающим подряд. Для нее поездка в аэропорт стала целым событием. «Мой брат — банкир. Он едет повидаться с папой Римским», — сообщала она каждому встречному. «Что ж, если твоему брату удастся наложить лапу хотя бы на малую талику, денег ватиканской братии ему здорово повезет», — заметил один из прохожих. Бил только улыбнулся. Он и Лизи махали Оливии в ответ до тех пор, пока она не исчезла из виду. «Сорок два человека», — констатировал Эйден Дан после того, как они пересчитали свою группу на входе в зону вылета. «Боюсь, что одного-двух мы в итоге не досчитаемся». «Вы оптимист», — улыбнулась сеньора. «Как бы нам и не потерять их всех?» «Будем регулярно пересчитывать по головам, как овец», — голос Эйден звучал уверенно, но на самом деле особой уверенности он не ощущал. Он разделил своих путешественников на четыре группы по десять человек, — И в каждый назначил ответственного, который должен был регулярно отчитываться за свою группу. Никто не отстал, не пропал, не потерялся. Насколько было известно Эйдену, с детьми такая схема не давала сбоев, но сработает ли она применительно к взрослым? Путешественники, впрочем, не возражали, а некоторые даже приветствовали распоряжение руководителя. «Представляете, Лу назначили старшим группы», — восторженно поделилась с сеньорой Сьюзи. «Ну что ж, по-моему, трудно было сделать выбор лучше. Луиджи — серьезный, женатый мужчина», — кивнула сеньора. Она, конечно, не стала говорить с девушкой, что они с Эйденом выбрали парня в качестве лидера группы лишь из-за угрожающего выражения, не сходившего с его лица. Зная, что за опоздание придется держать ответ перед Луиджи, никто из группы не позволит себе подобную вольность. И он вел свою группу к самолету, как суровый сержант «Ведет роту в бой». «Покажите паспорта», — приказал Лу. Его солдаты покорно выполнили приказание. «Теперь спрячьте их как можно надежнее, чтобы я не видел их у вас в руках, пока мы не прилетим в Рим». Стюардессы в самолете делали объявления на английском и итальянском языке. Сеньора на занятиях ознакомила своих учеников с авиационной терминологией, и сейчас они радостно переглядывались, довольные тем, что понимают все слова, и смысл сказанного. Девушка обратила внимание путешественников на то, что аварийные выходы расположены справа и слева, а участники группы дружно повторяли следом за ней «Тестра, синистра» и кивали, показывая, что все поняли, хотя только что они прослушали эту информацию на своем родном языке. Когда стюардесса закончила инструктировать пассажиров и сказала «Грация», класс дружно рявкнул «Прего», Эйден и сеньора приглянулись. Свершилось, они впрямь летят в Рим. Место сеньоры находилось рядом с Ледди. Для него все было в новинку, все удивляло. Начиная от ремней безопасности и кончая под носом с завтраком, которым кормили в полете. «Скажите, а Гаральди приедут в аэропорт?» взволнованно спросил он. «Нет, Лоренцо. В первые дни после приезда мы будем знакомиться с Римом». Нам предстоит совершить все экскурсии, посетить все памятные места, о которых мы говорили, помнишь? Да, конечно, но вдруг они захотят забрать меня прямо из аэропорта. На широком лице была написана неподдельная тревога. Они все знают, я написала им. Мы встретимся с ними в четверг. Джоведи, проговорил он. Бене, Лоренце, Джоведи. Вы не будете кушать свой десерт, сеньора? Простодушно спросил Леди. — Нет, Лоренцо, если хочешь, забирай его. — Просто я терпеть не могу, когда на тарелках что-нибудь остается. Сеньор сказала, что хочет немного вздремнуть, откинула спинку кресла и закрыла глаза. — Только бы все прошло хорошо. Пусть каждый из них найдет в Италии волшебство себе по душе. Пусть Гаральди вспомнит Лоренцо и не разочарует его холодным приемом. Когда она им, то вложила в письмо всю свою душу, и была очень встревожена тем, что не получила ответа. В выхода из здания аэропорта их уже ждал автобус. Dove лаутобус?» — спросил Билл, желая продемонстрировать, что он не забыл то, чему их учили. «Да вот же он прямо перед нами», — сказала Лизи. «Я вижу, просто мне захотелось сказать это по-итальянски», — объяснил Билл. «Погляди, какие пышные бюсты и зады у здешних девушек, округлив глаза»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 Наоборот, Конни горела желанием принять участие в осуществлении всех планов, которые с такой заботой составили для них сеньора и Эйден Дан. Как и любой другой участник вечерних курсов, Конни чувствовал, что отношения между этими двумя людьми куда глубже, нежели просто профессиональные. Наверное, именно поэтому никого не удивило то, что жена Эйдена не поехала вместе с ними. Сеньор Данне, телефона», — позвала из коридора сеньора Буанесера.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 Сидеть, держась за руки, и смотреть, как в черном небе над Пьяцца Навона появляются мерцающие звезды. «Приходила ваша подруга, сеньор Дан, сообщила сеньора Буона-сэра. «Моя подруга?» «Да, леди из Ирландии. Она хотела узнать, здесь ли остановились вы и вся группа». «Она сказала, как ее зовут?» — спросил Эйден. «Нет, ее интересовало только одно — Все ли, приехавшие из Ирландии, живут в нашей гостинице? Я сообщил, что завтра утром вы отправляетесь в автобусный тур по городу. Я ничего не напутала?» «Нет, все правильно. Скажите, а она не выглядела... Эм, странной?» «Странной, сеньор Дан? Не совсем вас понимаю». «Патца», — пояснил Эйден. «О, нет, нет, она нисколько не патца».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 откусывал пальцы лжецам. Высадят ли их на вершине или у подножия испанской лестницы? Им было некогда думать об искавшей их женщине, кем бы она ни была. В гостиницу все вернулись уставшими до нельзя. До ужина оставалось еще два часа, в течение которых можно было перевести дух. Сеньора, оставив конь, не спящий в их номере, отправилась в ресторан, чтобы проверить меню. Она не хотела никаких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 «Но не посибили», — проговорил он и шагнул по направлению к ней, вытянув вперед руки. Это был Альфредо, старший сын Марио и Габриэлы. По странному стечению обстоятельств сеньора зашла в принадлежащий ему ресторан. он мираколо», — сказал молодой человек, расцеловав его в обе щеки и усадив на стул. Синьора села и крепко ухватилась за стол. От неожиданности у нее закружилась голова, и она боялась потерять сознание.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 Его обнаружили уже через месяц после гибели отца. Она сгорела, как свечка. «Я так тебя сочувствую», — проговорила сеньора. «Ты не представляешь, как мне жаль». И вдруг внутри ее прорвалась какая-то плотина. Это было уже чересчур. Габриэла, которая умерла теперь, вместо того, чтобы исчезнуть много лет назад, обжигающий бренди в горле, неудача с ужином для группы,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 далекой от всего этого сеньори косметичку с роскошными кремами, а товарищам по поездке обувь, которая стоит больше, чем каждый из них, зарабатывает в месяц. Ну вот, а теперь за щепетильность приходится расплачиваться. Завтра нас может ускользнуть от группы, поехать на Вео Венето и в качестве компенсации за свои теперешние мучения купить пару прекрасных итальянских туфель. Никто этого и не заметит. А если даже заметит, пусть...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 Все были на месте за исключением троих: Конни, леди и синьоры. Сеньора и Конни живут в одном номере и, наверное, появятся с минуты на минуту. Но куда запропастился леди? Занятый подготовкой лекции к завтрашним экскурсиям в Колизей и форум, Эйден сидел в вестибюле гостиницы, снова и снова просматривая свои записи. Может быть, леди уснул? Эйден сбежал по лестнице и распахнул дверь гостиничного номера.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 на большие мраморные ворота и огромный сад, раскинувшийся за ними. С уверенностью, которой она вовсе не ощущала, сеньора обратилась к величественному швейцару. Ворей парларе кон ла фамилия Гаральди. Он попросил ее представиться и сообщить цель их визита. Эйден с восхищением слушал, как она объясняется на итальянском языке, и даже немного завидовал. Швейцар в красно-серой ливреи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 Удивился Эйден. Почему? По-моему, здесь к нам вообще все относятся очень доброжелательно. Я про официанта. Я знала его отца, представляешь? Это было на Сицилии? Да. Я самого парня знала. С того самого дня, когда он появился на свет, я наблюдала, как его крестили. Вернулся швейцар. Сеньор Гаральди в недоумении. Он хотел бы поговорить с вами.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 Итальянских блюд. Это было ужасно. «Стакальма, Лоренцо, сказала сеньора. Они считают, что моя фамилия Одонохью, и все время пишут мне ее на бумаге. Никогда еще леди не выглядел таким перепуганным и расстроенным. Пожалуйста, успокойся, леди. Одонохью – это я. Я так подписал письмо. Вас зовут не Одонохью, заплакал леди. Вас зовут сеньора. Эйден обнял его за трясущиеся плечи.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 «Выпьем вина, отпразднуем». Глаза сеньоры расширились. «Но ведь нас 42 человека», — сказала она. «Поверьте, этот дом рассчитан на то, чтобы принимать гораздо большее число гостей». С легким поклоном, немного кокетливо ответил Гаральди. Был вызван лимузин с шофером, и вскоре они уже ехали по вечернему Риму, направляясь к Катанье. Улица, на которой был расположен ресторан,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 И когда троица, сеньора Эйден и леди вошла в зал, их встретили приветственным ревом. Альфредо осведомился, какой суп им принести. «Бродо», — ответил леди. «Если хочешь, тебе принесут сразу второе блюдо», — сказал Эйден, но тут вмешался Луиджи. «Извините, мистер Дан, вы сами назначили меня старшим, поэтому я достаиваю, чтобы Лоренцо сначала непременно съел свой бродо». Вид у Луиджи был еще более свирепый, чем обычно.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 Завернутые мы сможем съесть их на форуме после лекции. А заодно, кстати, и открытки домой отправить? Теперь ты можешь послать открытку и своему отцу. Здорово, правда? Билберг во всем старался находить положительную сторону. Вы ведь с ним поладили, да? Перед тем, как отправиться в Рим, они ненадолго съездили в Галвей и предприняли довольно успешную попытку помирить родителей Лизи.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 Что касается самой Лизи, то она приглянулась его родителям чрезвычайно, тем более, что предприняла для этого кое-какие усилия. Она надела юбку длиннее обычного и более закрытую блузку и в течение всего вечера задавала отцу Билла вопросы о том, как правильно резать ветчину и чем отличается копченый окорк от запеченного. Потом она долго играла с Оливией в крестике нолики позволяя себя обыгрывать, а чего то шумно радовалась и визжала от восторга.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 а он вырвал из Йорк сумочку и перепрыгнул через невысокую живую изгородь, отделявшую столики от тротуара. В следующую секунду Лу уже крепко держал вора. Он одну руку завернул ему за спину, и это, видимо, было очень больно, поскольку мужчина зашелся в крике, а вторую, в которую вор сжимал украденную сумочку, задрал вверх для всеобщего обозрения. Затем Лу отконвоировал вора мимо собравшихся зевак прямиком к владельцу ресторана.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 Пусть лучше он спит с одной этой бабой, чем гуляет с десятками на стороне, правильно?» не поняла, вот тут начинается самое опасное, поэтому следует проявлять особую осторожность. Ни одного непродуманного слова. Она посмотрела на измученное лицо Шивон Кейси, женщина, которая всегда любила Гарри Кейна и продолжает любить его до сих пор. Возможно ли, что она, будучи столь близка с Гарри, ничего не знает о других его связях?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 но, по-видимому, здравый смысл был еще не в состоянии достучаться до ее потревоженного рассудка. Сейчас было бы бесполезно затевать с ней доброжелательный женский разговор, советовать всерьез заняться своей внешностью, привести себя в порядок, а затем отправляться в Англию, ведь семейное гнездышко, готовясь к тому времени, когда, освободившись из тюрьмы, туда приедет Гарри. Коню была уверена, что у этой парочке еще осталось достаточно денег, которые им удалось увести в тень от закона, но она не собиралась учить Шивон, как жить дальше. У кони до сих пор не прошла противная дрожь в коленках. Ей удалось сохранить внешнее спокойствие и выдержку, встретившись с той, которая последовала за ней в другую страну и угрожала ей смертью, но кони не знала, надолго ли ее хватит. Ей не терпелось оказаться в спасительных стенах почтовой марки. «Я не причиню вам вреда», — тихо произнесла Шивон.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 и, подойдя к официанту, щедро заплатила ему. «Грация, грация, танте, сеньора, рассыпался тот в благодарностях. Сеньора, Она уже наверняка вернулась в гостиницу, и Конни не терпелась вручить ей подарок. Все это казалось во сто крат более реальным, нежели печальная женщина, сидевшая за стольком пиццерии, женщина, которая большую часть своей жизни была любовницей мужа Конни и которая приехала в Рим специально для того, чтобы убить соперницу.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 «Фиона?» Он словно вынырнул из глубокого небытия. «А где Бартоломео?» И общается с другими футбольными болельщиками, такими же фанатами, как он сам. «А, значит, он все-таки отыскал их?» «Ну, разве это не замечательно?» Улыбка мистера Дана была теплой, но очень усталой. Он и сам счастлив до ума помрачения. «А вы довольны нашей поездкой, мистер Дан?» «Да, очень», — ответил мужчина, —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 И ответ мистер Данна оказался для Фионы полной неожиданностью. Все это было раньше, до того, как она встретила этих... сицилийцев. «Сегодня во время обеда она повторила мне те же слова», — солгала Фиона. «Что, правда?» Он был сущим ребенком. «Мистер Данн, могу я говорить с вами совершенно откровенно, но по секрету?» «Конечно можешь, Фиона. И вы обещаете никогда никому не передавать то, что я вам скажу»,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 Закончилось в тот самый вечер, когда в Маунтин-Вью проходила феста. Если вы помните, миссис Дан уехала домой очень поспешно. Теперь мать Бари на седьмом небе от счастья, а его отец уже не состоит с миссис Дан в неподобающей, так сказать, дружеских отношениях. Фиона, это не может быть правдой. Это чистая правда, мистер Дан. Но помните, что вы обещали никому и ни при каких обстоятельствах не передавать мои слова.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 она резко умолкла ты удивительное дитя проговорил эйден он заплатил по счету и они в полном молчании направились в гостинице почтовая марка в холле они остановились эйден потряс ее руку и еще раз повторил удивительно а затем поднялся к себе в номер где леди уже разложил на кровати все те предметы которые на следующий день должен был благословить папа римский Господи, ведь завтра они отправляются на площадь Святого Петра, где верующих будет благословлять сам Понтифик. Эйден схватился за голову. Он начисто забыл об этом. Леди приготовил для благословения шесть наборов четок и теперь раскладывал их поверх покрывала. Он уже почистил всю обувь для сеньора Буонасера, который не знал, куда от него деваться. Думани Меркуледи, но и ведремо иль папа, со счастливой улыбкой изрёк Леди. Оказавшись в кровати со Сьюзи, Лу был вынужден признать, что желание, переполнявшее его на протяжении всего вечера, теперь не может быть реализовано. Чересчур много выпил. Покаялся он, как будто это было не видно с первого взгляда. «Не расстраивайся», — успокоила его Сьюзи. «Завтра нам понадобятся силы для свидания с папой Римским». «Господи, я совсем забыл об этом папе», — пробурчал Лу и тут же уснул. Билл Берг и Лизи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 «Господи, еще и папа!» Оказавшись в своем номере, Конни преподнесла сеньоре сюрприз. Это была лекция Эдана, целиком записанная на магнитофонную ленту. Она специально купила диктофон и записала каждое сказанное им слово. Сеньора была тронута до глубины души. «Я прослушаю ее под одеялом, чтобы не мешать вам спать», сказала она после бурного выражения радости. «Что вы, я с удовольствием...» Послушаю эту лекцию еще раз, возразила Конни. Сеньора пристально всмотрелась в лицо своей соседки. Ее глаза блестели, и во всем облике чувствовалось какое-то радостное возбуждение. У вас все в порядке, Констанс? спросил сеньора. Что? А, да! Все отлично, сеньора. Они сидели рядом этим вечером, который мог изменить жизнь каждой из них. Угрожала ли Конни Кейн опасность со стороны Шивон Кейси, у которой помутился рассудок? Вернется ли Нора Удонхью в маленький сицилийский городишко, который на протяжении долгих лет являлся центром ее мироздания? Каждая из этих женщин приоткрыла перед другой завесу тайны над своим прошлым, но совсем чуть-чуть. Обе слишком привыкли к молчанию, замкнутому образу жизни и не любили ни с кем делиться своими проблемами. Конни размышляла о том, что помешало сеньоре присутствовать на лекции Эйдена, где она находилась допоздна, одна в незнакомом городе. А сеньоре хотелось спросить Конни, удалось ли ей хоть что-нибудь выяснить о личности человека, приславшего ей столь неприятную записку. Улегшись каждый в свою постель, они стали обсуждать, на какое время установить будильник. «Завтра же мы будем приветствовать папу Римского», — вдруг вспомнила сеньора. Ой, действительно. «А я и забыла», — сказала Конни. «И я тоже. Какой позор!» — засмеялась сеньора. Папа ему очень понравился. Он выглядел хрупким и не очень здоровым, но пребывал в прекрасном расположении духа. На площади Святого Петра собрались сотни и сотни людей, и все же каждому казалось, что верховный понтифик смотрит именно на него. «Я рад, что это была не личная встреча», — сказал леди, словно допуская, что папа может когда-либо удостоить его личной аудиенции. Когда так много народа, это как-то лучше. Во-первых, сразу видно, что религия еще жива, а во-вторых, не надо придумывать, что ему сказать. Оказавшись за пределами Ватикана, Лу и Билл Берг зашли в первое же попавшееся кафе и взяли по три кружки холодного пива. Увидев их за столиком, Барри немедленно присоединился к ним. Сьюзи и Лиззи заказали себе по две порции мороженого. Для них это стало чем-то вроде обеда. Большинство путешественников либо страдали от похмелья, либо грустили, поэтому во время завтрака никто из них не запасся сэндвичами. «Надеюсь, они придут в себя к тому времени, когда пора будет отправляться на вечеринку к Гаральди», с неодобрением сказал леди, обращаясь к Кэти и Френ. В этот момент мимо проходил Лу. «Боже все всемилостиво, еще одна вечеринка!» застонал он, хватаясь за виски. «Сеньора?» Эйден отважился заговорить с ней только после обеда. «С чего вдруг такое формальное обращение? Раньше ты назвал меня Норой». «Ну да». «Ну да, что?» «Как прошла твоя вчерашняя встреча?» Она помолчала. «Весьма интересно. И хотя она проходила в ресторане, мне, в отличие от большинства наших учеников, удалось остаться трезвой. Я еще удивляюсь, «Как бедный папа не задохнулся в своем кресле от перегара, которым несло от нашей группы?» Эйден улыбнулся, а я пошел в бар и утолил свои печали. «Что же это за печали?» «Главное из них заключается в том, что ты не слышала мою лекцию». Сеньора просияла и сунула руку в свою объемистую сумку. «Еще как слышала», — сказала она, продемонстрировав диктофон. «Посмотри, какой подарок сделал мне Констанс». Я прослушала всю твою лекцию, от первого до последнего слова. Она была великолепна, Эйден. А как они аплодировали тебе под конец. Ты говорил так образно, что я словно видела все своими глазами. Знаешь, когда у нас выдастся пара свободных часов, я вернусь туда, чтобы еще раз прослушать пленку, глядя на то, о чем ты рассказывал. Зачем слушать пленку? Я с удовольствием повторю лекцию персонально для тебя. Нет, Эйден, не надо, это нечестно». Ты заставляешь меня думать о том, о чем думать не надо. Например, о том, что тебе, ну, не безразлично и я, и мое будущее. Бог мой, Нора, ты же знаешь, что так оно и есть. Да, мне кажется, мы уже год как увлечены друг другом, но это же неправильно. Из этого ничего не выйдет. Ты живешь со своей семьей, женой. Уже нет, — отрезал он. Ну да, Грани выходит замуж, а в остальном-то все остается по-прежнему. Нет, все изменилось. Изменилось радикально. Я не могу слушать это, Эйден. Мне нужно принять одно очень важное решение. Они хотят, чтобы ты вернулась на Сицилию. Я угадал? Сердце Эйдена часто стучало, лицо напряглось. Да, ты угадал. Я никогда не спрашивал тебя, почему ты уехала оттуда. Не спрашивал и о том, что держало тебя там так долго. Ну и что из того? Я тоже не задаю тебе личных вопросов, ни о чем тебе не расспрашиваю, хотя мне было бы очень интересно получить кое-какие ответы. Я отвечу на любой твой вопрос, обещаю тебе, ничего не утаю. Давай подождем. Рим не самое подходящее место для того, чтобы играть в вопросы и ответы. Но если не сделать этого, ты можешь навсегда уехать на свою Сицилию, и тогда... «И что тогда?» — мягко спросила сеньора. «И тогда вся моя жизнь потеряет смысл», — сказал Эйден, и его глаза наполнились слезами. В пять часов вечера в четверг в особняк семьи Гаральди прибыли сорок два гостя. Все были одеты как на праздник, и у всех были фотоаппараты и видеокамеры. Среди ирландцев прошел слух, что этот дом из тех, фотографии которых печатают в журнале «Хеллоу», и каждый хотел запечатлеть его на память. «Как ты думаешь, Лоренцо нам разрешат фотографировать?» спросила Кэти Кларк. Во всем, что касалось этого визита, Лэдди считался неоспоримым авторитетом. «Разумеется, будет сделан торжественный групповой снимок, и за пределами виллы можно будет снимать сколько угодно. Но я думаю, что мы не должны фотографировать имущество внутри дома. Вдруг потом, увидев эти снимки, какой-нибудь злоумышленник — захочет украсть его все закивали с таким убедительным доводом нельзя было не согласиться когда же путешественники увидели особняк воочию то оглушенные его великолепием остановились как вкопанные даже конни кейн для которой роскошные хоромы были не в новинку была поражена такой пышностью нас сюда не пустят точно не пустят прошептал Лу на ухо сьюзи ослабляя узел галстука который вдруг начал его душить «Заткнись, Лу», — прошипела в ответ Сьюзи. «Как ты собираешься жить в этом мире, если тушуешься перед воротами первого же богатого дома?» «Вот для такой жизни я была рождена», — пробормотала Лизи Даффи, отвешивая элегантный поклон швейцару, который впустил их в ворота и повел вверх по ступеням. «Не позорься, Лизи, Белберг не находил в себе места от волнения. Он так и не придумал ни одной умной фразы относительно состояния дел в мировом банковском бизнесе, которую мог бы ввернуть во время светской беседы, и теперь боялся, что Лизи в нем разочаруется. Все семейство Гаральди было в сборе. Они пригласили своего собственного фотографа. Никто не станет возражать, если снимать будет именно он, а потом напечатает фотографии и раздаст их гостям перед уходом? Итак, возражений нет? Гости молчали, онемев от смущения. Первыми на широкой лестнице сфотографировались Лоренца и хозяин дома, затем снимали Лоренца со всем семейством Гаральди, потом тех же плюс сеньору и Эйдена. После этого наступила очередь всех остальных. Этот дом привык к групповым снимкам. Два застенчивых сына Гаральди, которых Леди развлекал в бильярдном зале в Дублине, разрезвились вовсю. Они потащили леди к себе в комнаты, чтобы похвастаться перед ним своими игрушками. На подносах стояли бокалы с вином и освежающими напитками, в элегантных высоких стаканах пузырилось золотое пиво, блюдом с пирожными, тарталетками и к не было числа. — А можно я сфотографирую еду? — спросила Фиона. — Тут все такое красивое. — Пожалуйста, пожалуйста. Жена сеньора Гаральди выглядела польщенной. — Видите ли, моя будущая свекровь... «Учит меня кулинарии, и я хотела бы показать ей, как красиво выглядит стол в Италии». «Она добрая женщина, ваша ла суокера теща?» с интересом спросила сеньора Гаральди. «Да, очень добрая. Правда, немного неуравновешенная». Она пыталась наложить на себя руки, поскольку у ее мужа был роман с женой вон того господина. Но сейчас уже все в порядке. Честно говоря, именно я положила этому конец. «Я лично». Глаза Фиона горели от возбуждения и выпитой марсалы. Диомио! мио!» От волнения сеньора гаральде прижала ладонь к горлу. И такое творится в добропорядочной католической Ирландии. «Именно из-за ее попытки самоубийства я с ней и познакомилась», продолжала Фиона. «Ее привезли в больницу, где я работаю. Я приложила много усилий для того, чтобы вернуть ее к жизни. Вот она и решила в знак благодарности обучить меня кулинарным премудростям». Мудростям, повторила сеньора Гаральди красивое слово. К ним подошла Лизи с круглыми от восторга глазами. «Ке каза!» — восхищенно выдохнула она. «Парла бене итальяно», — приветливо сказала сеньора Гаральди. «Мне пришлось выучить ваш язык, потому что Гульельма скоро назначит на ответственную банковскую должность в заграничном филиале, возможно, даже в Риме». «Правда? Его могут направить в Рим?» Мы можем выбрать любой город, какой захотим, в том числе и Рим. Это такой прекрасный город». Затем объявили, что сейчас будет произнесена речь, и народ стал подтягиваться в огромный зал. Лэдди из детской комнаты, Конни из картинной галереи, Барри из подземного гаража до отказа забитого роскошными авто и мотоциклами. Когда все собрались, сеньора взяла Эйдена под руку и зашептала ему на ухо. Сумасшедшие ирландцы совсем запудрили мозги этим несчастным Горальди. Я слышала, как жена говорила ему, что одна девушка из нашей группы — хирург с мировым именем, а Элизабетта поведала ей, что Гульельма — знаменитый банкир, который подумывает обосноваться в Риме. Эйден улыбнулся. Ты думаешь, что они всему этому поверили?» «Вряд ли», — также с улыбкой ответила сеньора. «Хотя бы потому, что Гульельма уже три раза спрашивал, «Может ли он обналичить банковский чек и какой сегодня обменный курс лиры? Банкиры подобных вопросов не задают». Каждая из реплик, которыми обменивались эти двое, была наполнена теплотой, юмором и легкой недосказанностью. «Нора», — заговорил Эйден. «Не сейчас», — перебила его она. «Не надо торопиться». Речь, которую произнес хозяин дома, — была полна восторженных эпитетов в адрес гостей и страны, из которой они приехали. Он никогда не встречал такого гостеприимства, как в Ирландии, и нигде больше не видел столько честных и дружелюбных людей. А сегодняшний день предоставил ему еще одну возможность убедиться в этом. Эти люди пришли в дом сеньора Гаральди незнакомцами, а покинут его лучшими друзьями. После этой фразы многие из гостей автоматически повторили за хозяином «Амичи», «Амичи сэмпре», — сказал сеньор Гаральди. В воздух взметнулась рука леди. Они тоже его друзья навек, и он приглашает их снова пожить в гостинице своего племянника. «И когда вы приедете в Дублин, мы тоже устроим для вас вечеринку», — сказала Конни Кейн, и ее товарищи дружно закивали в знак согласия. В этот момент появился фотограф с готовыми снимками, великолепными большими фотографиями, на которых гости были запечатлены вместе с хозяевами дома — на широких ступенях лестницы. Они были лучше других снимков, сделанных за время вьяджио, на которых люди обычно получались с прищуренными от яркого солнца глазами. Эти фотографии займут почетное место в дублинских домах всех тех, кто был на них изображен. Во время прощания Чао, Оривидерчи и Грация сыпались нескончаемым дождем, а затем группа из Маунтин-Вью вывалилась обратно на улицы Вечного Города. Шел уже двенадцатый час ночи, но толпы туристов только начинали свои пасседжиата. Возвращаться в гостиницу никому не хотелось, слишком сильно все были возбуждены. «А я пойду в отель. Если хотите, могу забрать с собой ваши фотографии», — неожиданно проговорил Эйден и посмотрел на группу, ожидая, что скажет сеньора. «Я тоже», — медленно проговорила она, — «так что давайте ваши фотографии, а то напьетесь и растеряете их». Все стали переглядываться с понимающим видом. То, что они подозревали в течение целого года, должно было, наконец, свершиться. Держась за руки, они шли, пока не наткнулись на открытый ресторан, возле которого играли уличные музыканты. «Ты предостерегала нас, чтобы мы не ходили в подобное заведение», — сказал Эйден. «Я лишь предупреждала, что они немного дороговаты, но это не мешает им быть очаровательными». Они устроились за столиком и стали разговаривать, Сеньора рассказала ему о Марио, Габриэлле, о том, как счастливо жила она в их тени на протяжении стольких лет. Эйден рассказал о Нел и о том, как незаметно и необъяснимо из их жизни ушла любовь и теплота. Теперь они продолжали жить под одной крышей, но были уже чужими друг для друга. Она рассказала о том, как сначала погиб Марио, а потом умерла Габриэлла о том, что их дети просят ее вернуться в аннунциату и помогать им с гостиницей. Альфредо произнес слова, которые сеньоры мечтала услышать всю жизнь. Он сказал, что они всегда воспринимали ее как свою вторую мать. Он рассказал, что теперь у Нелл есть другой мужчина, и известие об этом не только не огорчило, но даже не удивило его. Возможно, подобное отношение можно воспринимать как проявление бездушия или черствости с его стороны, но так или иначе, от этого никуда не деться. И она сказала, что ей придется снова встретиться с Альфредо и еще раз поговорить с ним. А вот что ему ответить, сеньора еще не решила. Он сказал, что по возвращении домой намерен продать дом и половину вырученных денег отдать Нел. А на что жить потом, он пока и сам не знает. Они медленно шли по направлению гостиницы «Почтовая марка». Они были не в том возрасте, чтобы подобно молодым людям мучиться вопросом о том, куда отправиться и чем заняться. Но что делать? Эйден не мог выгнать леди на ночь из их общего номера, а сеньора не могла поступить так с Констанс. Они смотрели друг на друга. Буанассере, сеньор Буанассера, начала сеньора, «Се он Пикколо проблема. Проблема решилась мгновенно. Сеньор Буанассера. Несмотря на свой возраст, был человеком современных взглядов и предоставил им отдельный номер, не задавая вопросов и не выказывая удивления. Пролетели дни, отведенные на пребывание в Риме. Прогулявшись пешком до автобусной остановки, группа вскоре уже стояла на перроне вокзала, ожидая поезда на Флоренцию. Флоренция! хором завопили они, когда на электронном табло появилась надпись с названием «Города». Никто не грустил, уезжая из Рима, поскольку все знали, что на обратном пути их еще ждет возвращение сюда. Не зря же каждый бросил монетку в фонтан Треви. А сколько им еще предстоит увидеть после того, как в следующем году они пройдут курс усовершенствования итальянского языка, на который записали все без исключения. И они расположились в поезде и распаковали свертки со снедью. Собирая в дорогу, Супруги Буанесера снабдили их изрядным запасом провизии. С этими постояльцами у них не возникло ни единой проблемы. И подумать только, в их гостинице закрутился умопомрачительный роман между двумя руководителями группы. Они, конечно, немного староваты для таких дел, и все наверняка закончится, когда они вернутся к своим супругам, но все равно это было неотъемлемой частью отпускного безумия. Во время вьяджио, запланированного на следующий год, Группа отправится к югу от Рима, а не к северу, как сейчас. Сеньора сказала, что они должны посмотреть Неаполь, а потом поедут на Сицилию, в гостиницу, которую она знает еще с тех пор, как жила на этом острове. Такое обещание они с Эйденом дали Альфредо. Они также сказали ему, что возьмут с собой дочь Эйдена Бриджит, которая работает в туристическом агентстве. Она или кто-то из ее коллег приедет, чтобы осмотреть городок и выяснить, что можно сделать, чтобы привлечь в него, а, следовательно, и в гостиницу туристов из Ирландии. По настоянию сеньоры Эйден позвонил домой. Разговор с Нел оказался проще и занял меньше времени, чем он ожидал. «Я должна тебе кое-что сказать», — сухо проговорил Нелл. «Ты хочешь сообщить мне, что после моего возвращения мы продадим дом и поделим деньги пополам?» «Совершенно верно», — сказала она. «А разве тебе это безразлично, Нел? Неужели для тебя ничего не значит все те годы, что мы прожили в этом доме? Они уже позади? Ты это хочешь сказать? Я хочу сказать, что нам нужно обсудить этот факт и принять решение. А что тут обсуждать, Эйден? Просто я хотел, чтобы ты была готова к моему приезду, обдумала все как следует, чтобы это не стало для тебя неожиданностью». Эйден поймал себя на том, что даже сейчас пытается говорить как можно более дипломатично и обходительно. «Я тоже не хочу огорчать тебя, Эйден, но, откровенно говоря, я даже не знаю, когда ты приезжаешь, и мне это неинтересно», — сказала Нелл. В поезде они сели в стороне от остальных, Эйден Дан и Сеньора, оказавшись в своем собственном мире и полное желание строить планы на будущее. «У нас будет мало денег», — сказал он. «У меня их никогда не было, так что это меня не тревожит», — искренне призналась сеньора. «Я заберу из итальянской комнаты все вещи — стол, книги, шторы и диван. Да, лучше будет вернуть туда обеденный стол, который стоял там раньше. По крайней мере, тогда гостиная не покажется покупателем пустой и безжизненной. В крайнем случае, стол можно одолжить у кого-нибудь на время». Иногда даже сеньоре была не чужда практичность. «Когда мы вернемся, то сможем снять небольшую квартирку. Ненадолго». Эйден хотел показать сеньоре, что у него и в мыслях нет мешать ей вернуться на Сицилию, ее единственный настоящий дом. Нам бы хватило и комнаты», — сказала сеньора. «Нет-нет, комнаты нам будет недостаточно», — возразил он. «Я люблю тебя, Эйден», — сказала она. Случилось так, что в этот момент их подопечные молчали, и даже перестук колес стал тише, поэтому последнюю фразу услышали все. Несколько секунд путешественники переглядывались, но затем решение было принято. К черту их эти приличия отпраздновать такое событие куда важнее. И никогда не узнают остальные пассажиры, ехавшие в том же вагоне, почему сорок человек, со значками, на которых было написано «Виста Дель Монта», Безудержного пили, веселились и распевали песни на английском, среди которых была и «This is our lovely day», а под конец фальшиво, на громко спели «Arivederci Roma». И уж точно не понять пассажирам-итальянцам, почему эти странные люди время от времени смахивали непрошенные слезы, что наворачивались им на глаза.